Глава 1. Дела минувших дней. Старшая дочь владыки реки Жошуй, которая вышла замуж за владыку Восточного моря, менее чем за три года выносила и подарила ему наследника. Река Жошуй. В китайской мифологии река, разделявшая мир смертных и загробный мир. Согласно народным представлениям, река Жошуй находилась под горой Кун-Лунь, Считалось, что вода в этой реке не могла удержать на поверхности даже лебединого перышка. Обе семьи несказанно радовались этому событию. Владыка Восточного моря устроил пышное празднество в честь первого месяца со дня рождения сына и разослал приглашение всем бессмертным меж небом и землей. Он даже пригласил моих отца и мать, которые жили в Лисий пещере. Родители уже больше ста лет странствовали по свету. Трое старших братьев обзавелись собственными семьями и, разделив земли, жили каждый в своем уделе. Четвертый же брат отправился в западные горы на поиски своего крылатого спутника — птицы Бифан. Бифан — в китайской мифологии божество дерева, воплощенное в образе птицы зеленого цвета с одной красной лапкой. По другим источникам — божество огня и пожаров в виде одноногой птицы. Поэтому в лесе пещере за главную осталась я. Получив приглашение, я долго рассматривала его, развернув к водной завесе, что украшало вход в пещеру. Вдруг мне вспомнился рассказ о том, что мое рождение тяжело далось матери. Она попросила повитуху из дома прадеда, владыки Восточного моря, помочь ей избавиться от родовых мук. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как взять жемчужину размером с тыкву и отправиться к Восточному морю. Я плохо ориентировалась на местности и никогда не могла найти нужную дорогу. «Поэтому перед тем, как отправиться в путь, я решила навестить старика Мигу и попросить у него ветку дерева Мигу. У этого дерева кора с черными прожилками, а цветет оно яркими светящимися цветами. Кроме того, чтобы освещать путь ночью, эти цветы ни на что не годятся. Я была в полном восторге от своей веточки. Пока она со мной, мне не грозит сбиться с пути». Старик был духом дерева Мигу, что со времен первозданного хаоса росло в южной пустоши на вершине горы Джауяо. Гора Джауяо ⁇ мифологическая гора, также известная как ⁇ Блуждающая ⁇ Считалось, что на ней растет дерево с черными прожилками, цветы которого освещают все вокруг. Если носить веточку этого дерева на поясе, то никогда не заблудишься. Как-то раз моя матушка, тогда она еще вынашивала моего четвертого брата, Пох и прах разругалась с отцом и ушла из дома. В конец, заплутав, она оказалась на горе джау-яу Отцу удалось разыскать ее, но после того случая он начал тревожиться, что матушка снова заблудится, когда в следующий раз покинет дом. Поэтому он перенес дерево мигу в цинцю и посадил его рядом со входом в пещеру. Цинцю благословенная земля, где обитают бессмертные. Дерево Мигу круглый год, купаясь в солнечных лучах и холодном свете луны, Спустя три тысячи лет приняла человеческий облик. Спустя еще три тысячи лет она обратилась в земного бессмертного. Отец подарил новому бессмертному целую связку бамбука. Тот, используя подаренный бамбук и солому, выстроил около леси пещеры три хижины и поселился с нами по соседству. Став одним из бессмертных цинцю, он, как и остальные, начал величать моего отца верховным владыкой. Старик Мигу совсем не был стар. Он принял человеческий облик и стал земным бессмертным спустя лишь две тысячи лет после моего рождения. Он был очень хорош собой, а его немного раскосые глаза походили на лепестки персикового дерева. Многие бессмертные девы из Ценцю просили мою мать сосватать их за него, но эти попытки ни разу не увенчались успехом. Хоть старик Мигу и был неприлично красив, но по натуре своей оставался очень даже приличным. Знал ритуал, соблюдал правила, Каждый раз, стоило ему завидеть меня, он, сложив обе руки, кланялся и почтительно называл тетушкой. Эта церемонность доставляла мне немало удовольствия. Когда старик Мигу отдавал мне ветвь своего дерева, он выглядел подавленным. Мне было неизвестно, что стало причиной его грусти, но, спросив об этом, я бы не избежала его ворчливого брюзжания. Я подумала, что мне стоит быть осторожнее со словами, иначе потом не отвяжется, поэтому, получив нужную вещь и сжав ее в руке, я тот же вызвала благовещие облака и направила их к Восточному морю». Благовещие облака — разноцветные благоприятные облака. В китайской культуре облака, которые символизируют благополучие, предвещают счастье. В древнекитайских мифах на этих облаках перемещаются боги и небожители. К востоку от моря находился лес ли персиковых цветков третий брат прознав что я собираюсь на банкет прислал мне письмо в котором просил на обратном пути заглянуть к Джеяню и попросить у того пару кувшинов персикового вина хозяином леса был Джеянь. этот древний феникс был настолько стар что не помнил собственного возраста матушка говорила, что джеянь первый феникс рожденный еще в эпоху хаоса на самой заре мироздания сам бог отец вырастил его и статус джея был выше чем у нынешнего небесного владыки Когда я родилась, бога отца уже не было в этом мире. Как-то раз родители взяли меня с собой к Джияню. Приподняв брови и рассмеявшись, он обратился к моему отцу. «Это та самая дочь, которую недавно подарила тебе жена? Довольно симпатичная девчушка». История нашего с ним знакомства началась с моей матери. Говорят, что много лет назад Джей Яню молял матушку выйти за него замуж. Он не раз преподносил сговорные дары ее родителям. «Сговорные дары — подарки невесте или родителям невесты от жениха». Но матушка уже тогда положила глаз на моего твердолобого отца и потому даже смотреть не желала на Джейяне. Отец и Джиянь даже затеяли драку как-то раз, однако после потасовки они побратались и стали добрыми друзьями. Через год отец привез в Поланкине в Циньцю мою матушку и попросил Джияни устроить им свадьбу. По правилам обращения к старшим, мне и моим братьям следовало называть Джияня дядей. Однако сам Джиянь никогда не уважал свой почтенный возраст, твердо считал себя молодым и долго таил обиду на тех, кто осмеливался назвать его старым. Из страха его обидеть мы, как и родители, обращались к нему по имени. Несмотря на то, что Джиянь изготовлял прекрасное вино, ему совсем не по вкусу были шумные банкеты. «Таинственный бог, покинувший три мира и безразличный к мирской суете. Вкус его безупречен, но еще безупречнее его манеры». Так он обычно говорил о себе. Поэтому, когда бессмертные приглашали Джияни выпить и повеселиться с ними, он со смехом отмахивался от подобных предложений. Ведь его звали присоединиться к веселью лишь в знак расположения к богу, у которого не было никакого титула, но зато имелся высокий статус. Джей Йень находился среди бессмертных уже довольно долгое время, и они, вероятно, в конце концов поняли, что этого праздного бога следует уважать, но не пытаться сблизиться с ним, так что их желание заполучить его на свой банкет заметно поутихло. Джей Янь тихо радовался этому и с воодушевлением занимался земледелием в своем персиковом лесу. Прибыв к берегам Восточного моря и произведя расчеты по пальцам, я поняла, что до банкета остается еще полтора дня. Расчеты по пальцам. Такой вид гадания считался высшим уровнем прогнозирования. Изложен в древнекитайском трактате «Книга перемен» и «Цин». По костяшкам пальцев рассчитывались алгоритмы. Небесные стволы и земные ветви, 8 триграмм, 8 врат и 9 дворцов, 10 звезд и 9 богов. Учитывалось время запроса, гексограммы или время происшествия. Гадания производили по левой руке. Вспомнив о поручении третьего брата, я решила сначала наведаться к Джияню и попросить у него кувшин персикового вина. Перелью вино в три маленьких кувшинчика, два отдам брату, а третий вместе с жемчужиной преподнесу владыке Восточного моря в качестве подарка. То, что останется, спрячу рядом с лисьей пещерой и буду тайком сама попивать. Настала пора цветения персика, и теперь все десять ли были устланы нежно-розовыми лепестками. Пройдя вглубь так хорошо знакомого мне леса, я сразу же наткнулась на Джияне, который, сидя в позе лотоса, ел персик. Не успела я и глазом моргнуть, как от крупного персика осталась лишь косточка. Джиянь с улыбкой, поманив меня рукой, сказал, «Ты — та самая девчонка из семьи Бай. С каждым годом становишься все прекраснее и прекраснее. Подойди сюда!» Он похлопал по траве рядом с собой. «Присаживайся, дай мне посмотреть на тебя». Средь неба и земли найдется немного бессмертных, которые достигли того возраста, когда могли бы смело называть меня девчонкой. Услышав это слово, я невольно ощутила, что еще очень молода. Это несказанно обрадовало меня. Я послушно села рядом с ним, и он тут же принялся вытирать руки о мой рукав. Пока я соображала, как мне завести речь о вине, не усмехнувшись первым, начал разговор. «Несколько десятков тысячелетий ты не покидала Цинцю». Как же хорошо, что в конце концов решила попутешествовать. Я не сразу поняла, почему он заговорил об этом. Изогнув губы в умильной улыбке, я ответила. Здесь так чудесно наблюдать за цветением персика. Джей Янь широко улыбнулся. На днях владыка Северного моря привел сюда жену, чтобы полюбоваться этой красотой. Мне в первый раз довелось встретиться с ней. Какое же непорочное и нежное создание. В то же мгновение улыбка исчезла с моего лица. Жену владыки Северного моря звали Шао Синь, и этим именем ее наградила я. Уже и не вспомнить, сколько лет назад мы с четвертым братом отправились на прогулку к озеру Дунтин. В камышовом болотце глубиной в половину человеческого роста мы обнаружили почти бездыханную маленькую змейку. Мне стало так жаль бедолагу, что я упросила брата забрать ее с собой в Цинцю. К тому моменту змейка успела обратиться, несмотря на слабость, ей все же удалось принять человеческий облик. Эта змейка была Шаусинь. Два года Шаусинь провела в Цинцю, оправляясь от полученных ран. Полностью излечившись, она сказала, что хочет отблагодарить меня, оставшись с нами. В те времена отец и матушка часто отлучались из Цинцю, и за старшего оставался четвертый брат. Он намеревался сделать из Шаусинь служанку, которая будет прибирать в доме. До этого в лесе и пещере никогда не было прислуги, и всю черную работу по дому приходилось выполнять мне. Каким же счастьем стало полное освобождение домашних обязанностей? Я проводила время то с братьями, то с Джиянем. Беззаботная жизнь продолжалась около двух сотен лет до тех пор, пока мои родители не вернулись в Цинцю. Отец и матушка поведали, что договорились о моем замужестве. Моим женихом стал владыка Северного моря сан Цзи. В те времена сан Цзи пользовался благосклонностью небесного владыки. Он был его вторым и самым любимым сыном. В то время Сандзи жил на небесах, поскольку еще не был сослан в Северное море. Небесный владыка объявил, что вскоре мы с Сандзи станем мужем и женой. Молва об этом радостном событии разлетелась по всему свету, и вскоре не осталось ни одного бессмертного, который бы не пребывал в неведении. Узнав о предстоящей свадьбе, все тут же потянулись к лиси пещере, желая удовлетворить свое любопытство и заодно поздравить со столь радостным событием. Нам с четвертым братом было до того скучно, что мы, наскоро собрав узелок с вещами, поспешили укрыться в персиковом лесу дже Наше исчезновение породило множество вопросов. Наевшись персиков до отвала, мы вернулись в Цинцю, но Шао Синь уже и след простыл. В темной пещере одиноко лежало письмо от сан Цзи, в котором он сообщал, что отказывается жениться на мне. Он писал, что полюбил Шао Синь, но не станет ее мужем, пока не получит моего прощения, и все в таком духе. Этот отказ совсем не расстроил меня. Во-первых, прежде мне ни разу не доводилось встречаться с Сан-Дзи, так что и речи быть не могло о каких-либо нежных чувствах с моей стороны. Во-вторых, мы с Шаусинь прожили вместе совсем недолго, поэтому я хоть и относилась к ней с теплотой, но все же не была так уж сильно привязана к девушке. В-третьих, даже животные в лесу могут выбирать себе пару, и раз все существа равны, несправедливо лишать Сан-Дзи права выбора. Честно говоря, мне было совершенно безразлично, поженятся они или нет. В конце концов, весть о неслыханном поступке сына достигла небесного владыки. Однако узнал он об этом вовсе не от меня. Говорят, что Сан Зи лично привел к нему Шаусень и, упав на колени перед отцом, молил его дать девушке почетный титул. Не прошло и нескольких часов, как молва об этом разнеслась по всему свету, сочувствующие часто поговаривали. Очень жаль младшую дочь семьи Бай, ведь могла получиться такая хорошая пара. Жених отказался от свадьбы всего через три года после того, как они договорились о браке. Удастся ли ей теперь выйти замуж? Злые языки не упускали возможности посплетничать. Уж и не знаю, разве эта змея так красива, что может соперничать с очарованием девятихвостой белой лисицы? К тому моменту родители, братья и джиянь уже знали о расторжении брачного договора. Джейянь вместе с отцом и матушкой отправились прямо на небеса, чтобы потребовать объяснений у небесного владыки. Я не знаю, что именно они сказали ему, но после этого разговора Сан Цзи лишился благосклонности отца и вскоре был сослан, став владыкой Северного моря. Этот титул был менее почетным, нежели титул его младшего брата Лянь Суна, владыки Четырех морей. Поэтому сразу стало понятно, что Сан Цзи впал в немилость. Его брак с Шао Синь так и не признали, Отец часто с сожалением говорил: Вот ведь подлец получил, что хотел, а мы остались с носом. Джеянь, проявляя любезность, вздыхал и полушетливо произносил Разрушил себе жизнь из-за девушки, и какой в этом прок? В то время я была молода и наивна и думала, что если в этой истории главными героями являются сан и Шаосень, то все происходящее меня не касается и никак на мне не отразится. После случившегося небесный владыка издал указ. Он гласил, что хотя будущий наследник престола еще не выбран, младшая дочь семьи Бай из Цинсю, уже является частью небесного клана, будущая невестка небесного владыки. Иными словами, если хочешь стать следующим небесным владыкой, женись на байтяне с семьи Бай, что живет в Цинсю. Судя по всему, мне была оказана величайшая милость, поскольку сыновья небесного владыки, дабы не выглядеть соперниками в борьбе за его благосклонность, совершенно не обращали внимания на мое существование. К счастью, мне они тоже были безразличны. Бессмертные, чтобы отметить мое вступление в небесный клан, а также дабы избежать ссор, начали присылать моему отцу подарки, положенные невесте. С той поры никому не было до меня никакого дела, и я стала бессмертной, оставшейся без мужа. Триста лет спустя небесный владыка объявил наследником престола своего старшего внука, принца Ехуа. Я совершенно ничего не знала о новом наследнике, До меня лишь долетали слухи, что после изгнания Сан-Дзи небесный владыка впал в уныние, поскольку его младшие сыновья не обладали никакими выдающимися способностями. К счастью, через три года старший сын подарил ему смышленного внука, после чего старик наконец смог сбросить оковы печали и снова почувствовать радость жизни. Этим смышленным внуком оказался Ехуа. Согласно небесному указу, принц Ехуа должен был стать моим мужем. Поговаривают, что Ехуа уже взял себе младшую жену, небожительницу по имени Судзинь, которая пользовалась его любовью и благосклонностью, а также подарила ему сына. Естественно, он не испытывал ни малейшего желания жениться на мне. Мне же, в отличие от Ехуа, еще не довелось встретить того, кто пришелся бы мне по сердцу. А еще я помнила, что принц младше меня примерно на сто тысяч лет. Следуя правилам обращения к старшим, он должен называть меня тетушкой, хотя по возрасту я гожусь ему в далекие предки. Процесс нашего вступления в брак затянулся настолько, что стал поводом для шуток по всему свету. Разве я не пострадала из-за эгоистичного поступка Сандзи? Еще как пострадала, хотя мы старались не упоминать того, кто заварил всю эту кашу. Мое желание поквитаться с ним не ослабевало. Мне было понятно, что Джиянь нарочно упомянула владыки Северного моря. Он сделал это не с целью нарушить мой душевный покой? а для того, чтобы положить начало беседе и поведать мне о грандиозном событии, которое заслуживает моего внимания. Поэтому я навострила уши и приготовилась внимательно слушать». Улыбка на лице Джияни стала еще шире, когда он начал свой рассказ. Жену владыки Северного моря мучают приступы дурноты. За несколько десятков тысяч лет она подарила ему троих детей. Судя по всему, сейчас ждут четвертого. «Надо же, а ведь эта змейка действительно плодовита. Из-за беременности она постоянно требует персиков. В это время года персики лишь зацветают. Ни на свете, кроме моего леса, нет другого места, где можно было бы отведать спелых плодов. Владыка Северного моря бесцеремонно заявился ко мне и принялся так умолять, что с моей стороны было бы неудобно отказать ему». Пристально взглянув на Джияни, я опустила голову и провела рукой по ткани платья, расправляя складки. Мне всегда казалось, что он привязан к Цэнсю, как маленький кузнечик на веревочке. Однако сейчас он решил не объединяться с нами против общего врага. Наоборот, великодушно подарил столь желанные персики владыке Северного моря. Какое разочарование! Джиянь, увидев мое выражение лица, фыркнул и произнес. «Посмотри на себя! Ты аж позеленела от гнева!» «Это всего пара персиков, только и всего». Я резко вскинула голову и сделала это так внезапно, что ударилась о лоб Джаяни. Он, однако, нисколько не обиделся и продолжил издеваться надо мной. «Надо же! А мне казалось, что ты, услышав, как я отдал им персики, сразу же смягчишься. Разве нет? Я пытаюсь донести до тебя, что эти персики лишь на несколько тысяч лет задержат появление пятого ребенка в семье владыки Северного моря». Не думаю, что он расстроится, да и мое честное имя не пострадает. По правде, меня совершенно не касалось, когда у Владыки Северного моря родится пятый ребенок. В любом случае от этих персиков еще никто не умер. Я восхитилась Джеянем за то, как он преподал Сандзи урок. Но если уж Джейянь убежден в моем мягкосердечии, мне не остается ничего, кроме как прикусив язык, сидеть молча. Он тут же поспешил заверить меня, что среди предков нынешнего небесного Владыки сплошные мерзавцы, а его потомки являются прямым продолжением рода подлецов. Закончив поносить членов семьи небесного Владыки, Джиянь поинтересовался, какая обстановка царит в нашей семье, а затем принялся рассказывать мне новости. Например, о том, что изменилось в далеких землях за восточной пустошью за последние тысячи лет, где шли войны или мелкие стычки, какие семьи договорились между собой о скором заключении брака. Джей Янь был неисчерпаемым источником различных сплетен и слухов. Когда мне приходилось обращаться к нему за советом, он вываливал на меня множество разрозненных сведений. Поначалу я еще помнила о кувшине вина, однако очень скоро у меня закружилась голова, и этот недуг так занимал меня, что вытеснил все остальные мысли. Когда почти наступила ночь, Джей Янь напомнил, «Твой третий брат просил меня приготовить для него пару кувшинов вина. Они зарыты на заднем склоне горы у изумрудного пруда, под тем кустом копытни, у которого почти нет листьев». Копытень — невысокое травянистое растение, распространенное в Юго-Восточной Азии. «Переночуй там, а заодно откопай кувшины. Заберешь их с собой и отнесешь своему третьему брату. Кувшинов всего два, так что не вздумай разлить содержимое или позариться на вино». Надув губы, я ответила, «Какой же ты все таки мелочный!» Джей-янь провел ладонью по моим волосам. «Тебе не нужно красть вино. Если хочешь выпить, завтра мы спустимся в мой погреб, и ты сможешь взять столько вина, сколько захочешь». Вспомнив о чем то он с улыбкой наказал мне. «Не стоит ночью ходить, где попало. Сегодня у меня гости. Думаю, что сейчас неподходящее время для встречи с ними, так что лучше вам не пересекаться». Преклонив колено, я поклонилась джей Яню в знак глубокой признательности. Однако в моей голове уже давно созрел план действий. Попасть в персиковый лес теперь не так просто, как в детстве, поэтому я тщательно продумала, как украсть два кувшина с вином, а также осторожно вытащить те, что находились в погребе. Что касается его замечания насчет ночных похождений, то это лишнее. В последнее время я не переношу шум — Мне не очень интересны ночные прогулки, и уж тем более я не горю желанием знакомиться с его друзьями. Но раз Джаянь велел не попадаться им на глаза, я послушно выполню его наказ».